Глава сорок вторая. Оливия. Ощущения странные. Мокро, холодно. Открываю глаза и жмурюсь от яркого света повсюду. Кажется, что плыву в мерцающих облаках. Все чувства обострены. Запахи и звуки окружающего мира прорываются ко мне и наполняют до краев. Озираюсь вокруг. Глубокая ночь. Понимание того, что произошло этой ночью, приходит очень быстро. Я каким-то немыслимым образом очутилась в том самом месте, к которому меня влекло последние несколько месяцев. Взгляд выхватывает темную фигуру в траве. «Джордан? Джордан!» — зову его, но он не оборачивается на крик. Подползаю к мужу и хватаю за плечо. Переворачиваю безвольное тело на спину и заглядываю в лицо. «Джордан!» — трясу его. «Джордан, пожалуйста!» Становится так страшно, паника захлестывает с головой. Пульс. Есть пульс? Нащупать не могу. Припадаю к груди, пытаясь уловить сердцебиение. Его как будто нет. Может, еще не поздно я смогу ему помочь? Кладу ладони так, как он учил. Однажды у меня получилось его разбудить. Но не сейчас. Мы здесь одни, и помощи просить не у кого. Рыдаю, содрогаясь всем телом. Меня трясет от ужаса. Кладу руку на свой живот и плачу, плачу, привалившись к бездыханному телу мужа. Он снова спас меня. Энергия, бьющаяся сейчас ключом из-под земли, вероятно, вырвалась наружу сильным потоком. И он, как и в прошлый раз, укрыл меня собой. «Где эти высшие силы, которые свели нас вместе? Которые определили весь наш жизненный путь? Где они сейчас?» Целую Джордана в губы, утираю бегущие по щекам потоки слез и поднимаюсь, пошатываясь. «Чертов источник!» Ненависть, злость на весь мир начинают выжигать изнутри. Набираю полные легкие воздуха и ору, что есть мочи. Вкладываю в крик всю свою боль, все охватившее меня отчаяние. И эта энергия жизни? Она проклятие для всех нас. Она отнимает любимых. Яростно сжимаю кулаки. Падаю на колени перед бьющим из недр мерцающим потоком. И кричу. Кричу снова и снова. Из-за этих сил я потерял родителей. Из-за них погибли бабушка и дед. Из-за власти, которую дает этот источник, вырезали веками целые семьи. Покалывание в кончиков пальцев усиливается. По рукам пробегают молнии. и Я поднимаю ладони, выпуская вверх ослепительный разряд. Звук разрывающегося неба оглушает. Все, чего хочу сейчас — уничтожить этот остров и весь этот жестокий мир, в котором больше нет Джордана. «Так и было задумано с самого начала!» — кричу в пустоту. «Я исполнила свое предназначение, не позволила хозяину Гриншеттера уничтожить людей». Мне никто не отвечает. Я одна во всей Вселенной. Цикл повторился. Отец пожертвовал собой, спасая сына. Джордан никогда не возьмет своего долгожданного ребенка на руки. Малыш Джонатан никогда не услышит папин голос и не увидит его прекрасные глаза, полные нежности и любви. Да пропади все пропадом! Ненависть копится внутри. Я выпускаю ее разрядами. Молнии сверкают, оглушительный гром прокатывается по заповеднику и возвращается эхом от ураганного хребта. Я теперь... Часть этой стихии. Сколько продолжалось это безумие, не знаю, но очнулась я только с первыми лучами солнца. Окружающий пейзаж изменился и являл собой пугающее зрелище. Обугленные деревья, треснувшие скала вдалеке. Это сделала я? Проклятое свечение никуда не делось. Кошмар какой-то. Настоящий кошмар наяву, в котором мне предстоит жить без него. Обнимаю Джордана и устраиваю голову на его прохладной груди. «Прости меня, пожалуйста!» Снова рыдание душит. Рассматриваю любимое лицо. Глажу. Мое горе настолько велико, что забываю даже о ребенке. Этого не должно было случиться. Я ни за что бы не принесла такую жертву. Чувствую вдруг теплое, мягкое касание. Будто на плечи ложится невесомое покрывало. Оно греет и успокаивает. Оборачиваюсь. Никого. Но чужое присутствие почти осязаемо. Кто здесь? На плечо будто ложится чья-то ладонь. Вздрагиваю. Следом и на второе. Поднимаюсь с колен и делаю шаг. Чьи-то невидимые руки будто толкают вперед. Встаю над мерцающим в предрассветной мгле источником. Он рвется из земных недр вверх, мне навстречу. Свечение обволакивает ладони. Греет. «Это твоя судьба», — вдруг слышу голос. «Элла? Откуда-то я знаю, что это именно она. Хочу увидеть ее, но на поляне по-прежнему никого нет. Мы звенья древней цепи, и в момент величайшей скорби она пришла ко мне, чтобы оплакать сына. «Мне так жаль! Ты просила спасти его! Я не смогла!» Еще один голос. Незнакомый, но от чего-то родной. Сможешь. Саманта! О, Господи, это все нереально! В твоих руках вся сила и мощь этого острова. Как мне спасти мужа? Ответ приходит, как по волшебству. Хрупкое человеческое существо, может, и не способно сконцентрировать эту энергию в себе, но мне это не нужно. Я проводник. Осознание этого дает надежду. Бросаюсь назад к Джордану, подхватываю его под руки и волоку к источнику. Присутствие моих предшественниц воодушевляет. Только бы я не рехнулась от горя. Хоть бы все происходящее не оказалось плодом моей фантазии. Опускаюсь рядом с мужем в мокрую траву. Погружаю одну ладонь в мерцающий вихрь, вторую прижимаю к груди своего громовержца.